Глава 16 «Мне вчера показалось, что среди твоих вещей был холст, верно?» Спрашивает Йоханнес, ставя передо мной тарелку с жареной корюшкой и хлебом. Я сижу в обеденном зале у окна за столом, залитым солнечным светом и потихоньку стараюсь отойти от сна. Спала я так долго, что остальные постояльцы уже разошлись. «Верно», — отвечаю я. «Ты любишь искусство?» «Да, живопись. Я рисовала на этом холсте». «Да неужто?» «Здорово, я обратил на него внимание, потому что сам я не только трактирщик. Я художник и еще торгую картинами». «Так вот, почему у вас их тут так много?» И я оглядываюсь по сторонам. «Некоторые из них написал я, пока еще учился. А что же потом?» «А потом я сдал экзамен в гильдии, так что имею право называться художником». «Какие из них твои?» Йоханнес встает и показывает, где висят его картины. «Это несколько трактирных сцен, подписанных «Е. Вермеер». Я рассматриваю их, и меня переполняет восторг. «Потрясающе!» «Спасибо. Они и вправду ничего. Иначе я бы их не вывесил. Но сейчас я уже многое в них переделал бы». «Так всегда бывает», — отвечаю я, не переставая изучать его картины. «А где ты учился?» «Здесь, в Делфте?» — он кивает. «У разных учителей». Год у одного, два у другого, потом еще год у третьего. С одной стороны, это было очень утомительно, но с другой, я владел различными техниками, так что смог выработать свой собственный стиль». «Потому что ты не был скован какой-то одной манерой письма». «Вот именно. А что привело тебя в этот город, Катрейн Барнс-доктор? Йоханнес садится за стол, и я следую его примеру. «Поиск работы. Матиас говорил, что у его брата найдется для меня место. К нему я скоро и отправлюсь». Йоханнес ничего не отвечает, а лишь смотрит на меня задумчиво. «Мне становится не по себе. Я несколько раз отвожу взгляд, а потом смотрю ему прямо в глаза». «В чем дело?» Испугавшись моей прямолинейности, он откидывается на спинку стула. «Нет, ничего. Прости, что так пристально разглядывал тебя. Просто ты мне кое-кого напоминаешь». «Вот как?» «Но при ближайшем рассмотрении сходство не такое уж и сильное. Ты гораздо красивее». Я невзначай бросаю на Юхана беглый взгляд, но, кажется, он и не думает со мной флиртовать. Лицо у него серьезное, даже слегка озабоченное. Он поднимает глаза, когда через одну из дверей в обеденный зал входит молодая женщина. Светловолосая и довольно крупная, с удивительно бледной кожей. «Это моя жена Катарина», — представляет ее Йоханнес. «Катарина, это Катрейн, подруга Матиаса». «Насколько приветливо и непринужденно меня встретили мать с сыном, настолько же холодно здоровается со мной Катарина. Она равнодушно оглядывает меня с головы до ног и слегка кивает. Затем переводит взгляд на Йоханнеса и молча смотрит на него. Тот встает, и на лице его появляется выражение неловкости. «Ну что, Катрейн, я надеюсь, что тебе удастся получить место». Скоро узнаем. Вещи свои ты, должно быть, оставишь у себя в комнате. Я киваю. Скорее всего, я проведу у вас еще одну ночь. Матиас сегодня тоже приедет. Он оплатит счет. Вот уж о чем я не беспокоюсь. С семьей Иван Нюланд мы знакомы давным-давно. Ты знаешь дорогу? Это недалеко. Нужно пересечь рыночную площадь. «Пройти вдоль канала зернового рынка, и вот ты уже на набережной Гейер. Удачи!» Он кивает мне и быстро уходит вглубь трактира. Катарина смотрит ему вслед, затем еще раз бросает быстрый взгляд на меня и уходит, не сказав ни слова. Пожав плечами, я выхожу из трактира. Едва оказавшись на площади, я чувствую, как на меня обрушивается гам рыночной торговли. Я медленно пересекаю площадь и по берегу канала зернового рынка иду к Гейр. Спрашиваю у одного из прохожих, где находится дом Ван Нюланда. Тот вынимает белую трубку изо рта и указывает ее концом на участок набережной. Там, где сейчас загружают плоскодонку. Я удивлена, потому что ожидала увидеть солидный дом. Но оказывается, что брат Адриана владеет лавкой. На откинутых прилавках выставлена глиняная посуда. Два молодых человека несут сундук, чтобы погрузить его в лодку. Пропустив их, я открываю дверь. О моем приходе оповещает резкий звон колокольчика. Войдя внутрь, я сразу оказываюсь среди стеллажей, доверху забитых мисками, кувшинами и кружками. На полках нет свободного места. Все занято, как простой коричневой керамикой – так и разноцветными блюдами из майолики и дельфтским фаянсом. К одному из стеллажей прислонена приставная лестница, а на ней человек. Он тянется рукой к блюду и никак не может его достать. Вот он вытягивается еще дальше, и лестница начинает пошатываться. Я бросаюсь к лестнице, чтобы поддержать ее. «Благодарю вас!» С этими словами он смотрит вниз на меня и тут же меняется в лице. Он медленно спускается, держа ярко расписанное блюдо под мышкой. «Вы, господин Эвертванд Нюланд?» Я задаю этот вопрос для приличия, нисколько не сомневаясь в ответе. «Мужчина, которого я вижу перед собой, гораздо старше и немного полнее Матиаса. Но у него такие же голубые глаза и абсолютно такой же профиль, как у младшего брата, если не считать намечающегося второго подбородка. Да, с кем имею честь? Теперь он стоит прямо напротив, и я замечаю, что он всего лишь на полголовы выше меня. Меня зовут Катрейн барнс доктор Меня прислал ваш брат Адриан. И без дальнейших слов я протягиваю ему письмо Адриана. Эвертван Ньюланд разворачивает его и читает. Вы ищете место. Да. Он производит впечатление человека немногословного, так что и я ограничиваюсь лишь самыми необходимыми фразами. Я и вправду говорил ему, что не отказался бы от помощника. Но речь шла не о женщине. Я удивленно поднимаю брови. От чего же? Хороший вопрос. «Не потому, что женщины такую работу выполнять не могут. Проблема не в этом. У вас есть образование?» «Не то чтобы. Зато много опыта». «Так я и думал. Ну что ж, посмотрим. В письме сказано, что вы занимались ведением домашнего хозяйства, а также умеете рисовать». «Да, все верно. Когда время позволяет». «Вы научились сами? Без наставника?» «Да, я родилась в семье фермера. Умение доить корову и варить сыр моими родителями ценились гораздо выше рисования». Он смеется. «Вы пишете на холсте?» «Вообще-то обычно по дереву или керамике. Дома я для собственного удовольствия расписывала шкафы и столы, а иногда тарелки и кувшины. В какой-то момент начала делать это на заказ». Вот только из-за остальной работы на ферме у меня было не так много времени. Эверт слушает меня внимательно. После паузы я осторожно спрашиваю, как мои упражнения в живописи связаны с местом, которое я желала бы получить. Эверт смотрит на меня с удивлением. «Самым прямым образом», — отвечает он. «Не страшно, что вы нигде не учились. Главное, что у вас, судя по всему, есть талант». Для меня это гораздо важнее талант и любовь к этому занятию. Интересно, как вы справитесь с керамикой? Сначала я ничего не понимаю, а потом до меня начинает доходить. То есть вы ищете человека на роспись фаянца? Да, мужчину или женщину. Все зависит от того, насколько вы искусны. Писать на холсте одно дело а на пористой керамике совсем другое. Первым делом мы, конечно, устроим испытание. «Хорошо», — говорю я. «Разумеется». Художественная мастерская расположена в дальней части дома, за лавкой. А еще дальше — помещение для обжига. Двери в него открыты. И пока я иду за Эвертом, я чувствую, как меня обдает жаром от печей. В комнате, где расписывают посуду, работают три человека. Один взрослый мужчина и два молодых парня. Когда я вхожу, они отрываются от работы и пристально меня рассматривают. «Садись сюда. Франц, принеси нам что-нибудь бракованное. И еще краску и кисти», — велит Эверт. Пока Франц собирает необходимое, я сажусь за стол, чувствуя себя довольно неловко. Франц, Высокий лысый мужчина лет тридцати берет с полки горшок и ставит его передо мной. Я ему улыбаюсь, но в ответ он смотрит на меня пренебрежительно. «Сделай из него что-нибудь красивое», — произносит Эверт и уходит. Он скрывается в соседнем помещении, но затем не раз возвращается. Вероятно, следит за тем, как поведут себя его работники. Они явно поражены тем, что среди них теперь сидит женщина и постоянно таращится на меня. Я делаю вид, что не замечаю их сверлящих взглядов, поворачиваюсь к ним спиной и принимаюсь за работу. В лавке я обратила внимание, что почти все изделия украшены цветочным орнаментом. Что ж, как раз это я умею очень хорошо. Я с головой ухожу в работу, позабыв обо всем как я словно сливаюсь со своей кисточкой в одно целое. Даже не замечаю, когда кто-то встает рядом со мной, и пугаюсь лишь, когда в моем поле зрения появляется рука со шрамами. — А не дурно! — произносит голос, в котором сквозит удивление. — С таким умением тебя непременно возьмут, барышня. Как тебя зовут? — Я Кверейн, помощник мастера по фаянсу. Это первые слова одобрения, которые я слышу, и мне они сейчас очень нужны. Я улыбаюсь и поднимаю на него глаза. «Спасибо», — отвечаю я. «Меня зовут Катрейн».